«Незнакомая женщина ходит за мной по пятам, а я думал, у вас приличное заведение. Примите же, наконец, меры». Слейд повернулся к незнакомой женщине, чье лицо сразу побелело, а глаза вспыхнули, как пара дуговых ламп. «Леди», — сказал Слейд, — «послушайте-ка, леди». Тут леди поборола внезапную немоту и густо покраснела. «Джек Бёрдон», — сказала она, — «если ты не...» «Она знает ваше имя»